Глава 3. Мама очень переживала, что Рита не сможет найти достойного жениха. Хотя преданное за неё давали очень хорошее. Ведь мой отец был владельцем сыроварни, и наши сыры продавались по всей Сицилии. А ещё он был одним из самых уважаемых людей в городе, приближённым к губернатору Маретти и его доверенным лицом. Теперь сыроварню управляла моя мать. Она возомнила себя певичкой. Аристократические предки из России, графы. Прадят композитор. Вот она и думает, что ее ждет большая сцена. Как тебя там не низносило, в линер растоптали? Рита. Что, мама? Она сбежала. Опозорила нас. Нам приходилось врать, что она уехала к двоюродной тете на лечение. Это был позор. С виду Рита скорее напоминала ангелочка. Русые вьющиеся волосы, серые глаза, розовые щечки. У неё хрупкое тонкое тело. своим аристократизмом она похожа на мать, я рядом с ней смотрелась нелепо. Думаешь, кто-то даст тебе хотя бы один евро за твой вой? Хотя тебе самое место на паперти. Петь с шапкой возле ног. Кажется, время ты именно этим и занималась? Мама откусила кусочек мармелада и пожала плечами. Её элегантный костюм кремового цвета прекрасно подходил к её выкрашенным в каштановый цвет волосам. Мама всегда выглядела аккуратно и нарядно даже дома. Ведь она вдова, уважаемого всеми мужчины, рано или поздно её сын пойдёт по его стопам, она в этом не сомневалась. Все деньги будут пожертвованы церкви Рита, сказала я, и едва сдерживалась, чтобы не сцепиться с ней. Когда-то моя покойная бабуля восторгалась моим голосом. Она гладила меня по голове и говорила: "Наша семья творческие люди. Твой прадед известный русский композитор, потомственный граф, а его жена, графиня Ольга, невероятная красавица, тоже пела. У неё был прекрасный голос. Ты вся в неё". Революция оставила их без крова и средств к существованию. Люди бежали куда могли. Так они оказались в Италии. А потом и здесь, на Сицилии. Твой прадед своими руками строил Маретто Пиаро для своих детей. Когда я вышла замуж за итальянца Клаудио Динара, то стала католичкой, как и мой муж. А потом родился твой отец, а позже Мануэль познакомился с твоей мамой. Пой. Это то, что связывает тебя с твоими предками. С красавицей Ольгой. Ты невероятно на неё похожа. Никто не даст тебе и евро. Так что жертвовать будет нечего. А может, вообще никто не подойдёт и не станет тебя слушать, сказала Рита. Я посмотрела на себя в зеркало, спрятала длинную тёмную прядь за ухо. В мире, где правят блондинки, быть брюнеткой не совсем удача. Бледная с очень белой, прозрачной кожей и вытянутыми к вискам зелёными глазами, я напоминала себе моль или какую-то ночную бабочку с оторванными крыльями. Я действительно была очень похожа на свою прабабушку Ольгу Воронцову. У нас сохранились её портреты. Но она была такой редкой красавицей. А я унаследовала только её зелёные глаза и чёрные волосы. Пусть не приходят. Это благотворительность. Ну, может, кто-то и заплатит пару центов. Я медленно выдохнула. Слышали, в Сан-Лоренцо приедет новый священник вместо падро Федерика. Сегодня уже должен быть в городе. Завтра будет служба в церкви. Пойдём посмотрим, а потом на ярмарку. Но вряд ли будет кто-то лучше отца Федерика упокой Господь его душу. Анжелика, я сказала тебе пойти помочь мне с цветами. Завтра на ярмарке будут наши розы. У нас самые лучшие и красивые розарии в Сан-Лоренцо. И вообще, я бы не хотела, чтоб ты пела. Лучше постоишь с розами, будешь продавать букеты вместе с Ритой. Смотри, не заплачь. Рита ушла вслед за мамой, а я выбежала на улицу. Дождь хлестнул меня по лицу, но я не обратила на него внимания, побежала в сторону большого городского парка. Но когда выскочила на дорогу, резко затормозившая машина чуть не сбила меня с ног. Я тоже внезапно остановилась, тяжело дыша глядя вначале на водителя, сеньора Веласке, а потом на того, кто сидел рядом с ним. Время на секунду остановилось. Оно замерло, застыло в воздухе. Я видела только бледное, невероятно красивое мужское лицо, освещённое уличными фонарями. Настолько красивое, что у меня сердце перестало биться, а потом застучало с такой бешеной силой, что казалось, разорвётся на куски. Всё тело пронзило электричеством. Глаза ярко-небесного цвета, длинные светлые волосы, лёгкая щетина, прямой греческий нос и чувственные губы. Я застыла. От волнения дышать было не просто трудно, а оказалось, у меня стиснуло горло. Он так же смотрел на меня, и нас разделяли крупные капли дождя. Они хлестали по лобовому стеклу и по моему лицу. Моё платье насквозь промокло и прилипло к телу. В эту секунду Дон Виласки выскочил из машины. Синьюрина Анжелика, вы в порядке? Мой бог, я чуть вас не сбил. Да, простите, я в порядке, всё хорошо. Я перевела взгляд на Веласке. Он был ниже меня ростом и запыхался. Ещё бы, сбить дочку мэра, которого даже после его смерти любили и уважали в Сан-Лоренцо. Я вас не заметил. Вы выскочили на дорогу. Мужчина вышел из машины высокий, на две головы выше меня. И я чуть не застонала вслух, увидев на нём длинную чёрную сутану католического священника. Как будто в этот момент меня столкнули в гроб и захлопнули крышку. Можно подумать, это остановило мои сумасшедшие мысли. Дышать всё равно нечем. И я не могу поднять на него глаза, потому что мне кажется, что если посмотрю, то не смогу отвести взгляд, не смогу ничего сказать. Как вы, синьорина? Его голос заставил всё моё тело покрыться мурашками, низкий, бархатный. Спасибо, всё в порядке. Я я просто хотела прогуляться. Под колёса машины усмехнулся Падре. И лучше бы он этого не делал, потому что у меня дух захватило от его улыбки. В горле так пересохло, что казалось, язык прилип к нёбу. Синьорин Анжелика, это Падре Чезары. Наш новый священник. Он попал в ужасную аварию возле моста. Его дьякос и служка мертвы. Послезавтра их похоронят на кладбище Сан-Лоренцо. Мне очень жаль, падро, выдавила я и почувствовала себя идиоткой и совершенно мокрой курицей. Вода буквально стекала по мне ручьями. Неисповедимо пути Господни. Я буду молиться за их души. Я подняла на него взгляд, И снова ощутила, как дыхание остановилось. Его глаза. В них невозможно смотреть спокойно. Они настолько голубые, что мне не верится, что у человека могут быть такие. В них плещется вселенная. Они настолько глубокие. Они похожи на две бездны, утягивающие меня в пучину сумасшествия. Вы полностью промокли. Держите мой жакет, потом вернёте. Но я совершенно не слышу Веласки. Я смотрю на мокрое лицо священника, на его мокрые ресницы, на капли дождя на чувственных полных кубах. Боже, это ужасно. Я не должна на него так смотреть, это же это же такое зверское богохульство. Но он слишком красив. Человек не может быть настолько красивым, так не бывает, это невозможно. Взгляд упал на его руки, в которых переплетены чётки на длинные пальцы. Судорожно сглотнула и выдохнула. Позволила Виласки набросить мне на плечи жакет. Доброй ночи, синьюрина Анжелика. Доброй ночи, Дон Виласки. Падра. Я пошла в сторону дома, чувствуя, как дрожат колени и совершенно не ощущая холода. Сумасшествие какое-то. Забежала к себе в комнату и оперлась на дверь, тяжело дыша. По коже бегут мурашки табунами. И внизу живота такой трепет, как будто там порхает ворох бабочек с крылышками лезвиями и режет меня до крови. Я как будто отравилась, у меня голова кружится. Священник, Господи, помилуй меня. Зачем священнику быть таким? Священнику, который никогда не посмотрит на женщину. В дверь постучали, и я вздрогнула. Лика, займись цветами. Скоро будут гости. Я совершенно забыла про цветы. Да, мама. Падре Чезаре. Чезаре. Ему идёт это невероятное имя.